Булдаков утих, вытянулся, всхлипывающий, переливчатый стон вырвался из его груди. Поистину испустил дух. Эта мысль стронула и заторопила другие мысли в голове Лемки. Он осторожно поставил к ногам русского ботинки, потер ладони ладонь, будто хотел оттереть руки и сделать себя непричастным к убийству. Как и всякий тщедушный, плохо в детстве кормленный человек, он пропитан тайной ненавистью и завистью к людям от природы сильным, однако к богатырям всегда относился с подобострастным почтением, считая, что они уже не в его упоминании сотворены самим Богом, лично, для сказок. И вот на его глазах повержен русский богатырь. В чувству страха и жалости в душе Лемки применилось сомнение. Что же будет с человечеством, если замухрышки выбьют таких вот? Останутся хилогрудые, гнилые, злопамятные, да? По бровке окопа черкнула пулями, выбила пыль из бруствера, сыпала комки, на русского струйками потекла сухая порохом-гнильем воняющая пыль. Глаза русского, еще что-то вопрошающие, начали сонно склеиваться. Однако Лемке казалось окраснелыми веками, русский снова вот-вот сморгнет пыль, разлепит полусмеженные ресницы, захрипит, выдувая грязную пену изо рта. Лемке встал на колени, чтобы защипнуть русскому солдату глаза, и увидел в бездонной серой мгле глаз, мелькающие дымы войны, взрывы зениток. Веки солдата еще теплые, еще не тугие, и когда лемки пожелавший облегчить последние страдания человека, дотронулся до глаз русского, тот дрогнул веками. «Ты кто? Убар? Бар? Бар?», бар... Лемки поспешно сорвал с ячейки ротного командира плащ-палатку, набросил ее на русского, и, царапаясь тощим брюхом осухо ломающуюся полынь, выступающие из худородной глины острые каменные плитки, пополз к своим. Русские не стреляли по нему, может, выдохлись, устали, пили водичку, кушать им нечего. По привычке, давно уж, пожалуй, что век назад приобретенный на войне, Лемке утягивал голову, вжимая ее в плечи. Прятался, ладясь ползти между бугорков неровностей земли, западал отдохнуть в воронках. Братья его, непобедимые воины Фаттерленда, ушли, удрапали. Лемке не то чтобы позавидовал тому, что они спаслись, продлили свою жизнь на час или на вечность, он завидовал тому, что они, быть может не испытывают той пустоты, той душевной боли и прозрения, которые нахлынули на него. Все напрасно, все неправильно, все не по Божьему велению идет на земле. Когда он свалился в ров по обкатанной, полого оплывшей, стоптанной стене рва и угодил руками во что-то жидкое, и понял, что влепался руками в разложившийся труп, слегка присыпанный взрывами, Какое-то время не двигался, не открывал глаз. Все в нем содрогнулось от невидимых миру рыданий. «Пресвятая Дева пария прости, смилуйся!» «Ранен, что ли?» — приподнял пилотку с грязной мордой командира взвода Гольбах. «Говорить он уже не умел. Он рычал. И в рычании том ни сочувствия, ни внимания. Спросил, спросил. ремки ничего не ответил». Гольбах приподнялся, сел, огляделся, показал кивком головы на откос, где что-то еще росло, но все было вытоптано, выдрано. Лемки потряс руками, сбрасывая липкую слизь с пальцев, как собака слаб. лап. После Подмосковья, после той зимней кампании, на правой руке у него остались два пальца, и на правой ноге два пальца. Следовало бы его давно списать, отправить домой». «Но кто ж тогда на фронте останется? Кто любимого фюрера оборонит?» Ловко выудив рогулькой из кармана носовой платок, Лемке принялся вытирать руки, каждый палец по отдельности, ни на не глядя, никого ни о чем не спрашивая. Выбер-лейтенант Мезингер, завалившись боком в выемку, выбитую вскользь ударившим снарядом или болванкой, морщился от возбужденной вони. Махал и тряс рукой, стирая с лица липких трупных мух, не замечая лемки, брошенного им в окопе. Свалившись в ров, следом за своими вояками, которые, казалось ему, бежали в беспамятстве и панике, не сразу, однако, но потому, как солдаты быстро успокоились, расслабились, дремали, ожидая обеда, Командир роты догадался Гольбах, чтобы не рисковать собою и остатками подразделения, увёл солдат с того места, к которому пристрелялись русские и вот-вот благословят огнем, мощным, плотным, все сметающим. Мотнув головой второму номеру, рявкнув по медвежьи так, чтобы слышно было и всюду, схватил лапщий пулемет и, поддерживая фельдеперсовые кальсоны, облепившие промежность выветренной до мамонтовых костей, грузно, но натренированно рванул из пулеметной ячейки, где он уже по колено стоял в горячих гильзах. «Глоток! освежится Глоток! На руки! Не пролей!» Гольбах протянул лямки флягу. «На реке русские!» и рывком отнял флягу после того, как лемки отпил и отлив разрешенные ему капли шнапса на руки. «Обидеться бы надо. Но на кого? На Гольбаха? На Ганса? Да не будь его, Ганса этого, они бы все уже гнили в этом или каком-то другом овраге, и мухи разводили бы на них костер из белых червей». Мезингеру мнится, что гольбах все ненавидят так же, как и он неприязненно к нему относится. Но начинает и он понимать, тут не до нежностей, тут окопное братство, лучше по-революционному сказать солидарность, которая крепче в окопах, нужнее всяких нежностей. И Гольбах, и солдаты ненавидят войну, и страшно подумать, они ненавидят и фюрера. Разных мезингеров Гольбах и его солдаты перевидали и пережили за войну столько, сколько червей сейчас копошится в проткнутой рукой лемки корки трупа. Уже и не поймешь чьего — русского или немецкого. И Гольбах, и Кузенпель, и все солдаты его роты, эти испытанные герои-окопники, жили с теми же чувствами и вопросами, какие подступали, подступали и вплотную придвинулись к Мезингеру. В какое же это дерьмо они вляпались, ради кого и чего. Колеблющиеся в сомнение впавший воин — это уже не опора для фюрера, не надежда Фаттерлянда. Они опозорят, всенепременно опозорят славу немецкого оружия, бросят фюрера, бросят своих командиров, чтобы сохранить себя. Стали они, опытные окопники, магами и волшебниками войны, способными угадать, что будет в следующую минуту, в следующий час, день, и отчетливо понимают, надо суметь пережить минуту, день, дожить до следующего дня. Там, глядишь, и жизнь проживешь. Вот они, русские-то, обрушились на оставленные позиции так, что в воздух поднялись и сами позиции, и все, что в них осталось. Гольбах знал долго засиживаться там в заселенном месте нельзя уввел из-под огня товарищей, увлек вбегай командира роты. Так что же ему теперь за это благодарить гольбаха, знающего сотни если не тысячи уловок спасающих от опасности, обладающего чутьем зверя способного унюхать гибельный миг гибельное место и улизнуть из-под огня кого-то подставив при этом. Здесь это не считается предательством, и никто не терзается совестью. Совесть — лишний обременительный груз на войне. Еще вечером, выдвигаясь на передовые позиции для утренней атаки, Мезингер сделал открытие, которым был потрясён Скопившись в овраге, солдаты курили, переговаривались, но вот разом смогли, подобрались. Для перебежки в траншею из оврага первым поднялся Гольбах. Перебежать поверху всего нужно метров пятьдесят. Но новички с уважением и страхом глядели на собирающегося первым преодолеть опасность, показать им пример. они смотрели на помощника командира роты, Гольбаха, открыв рот, а он не смотрел на них, отводил глаза». Восевший на плечи каски, плоские квадратные, в тщательно залатанных ботинках, подбитых железными подковыми на подборах и пластинками на носах, всаживая отшлифованные тискобы в глину. Гольбах на карачках выбирался наверх, ни разу не обернувшись. Но в его спине, в напряженной шее черные от солнца и грязи, на полусогнутых ногах, в звериной настороженной позе, Была такая сосредоточенность, что только тут, глядя на Гольбаха, Мезингер уразумел, какая опасность там, наверху, и вообще, какая жуткая штука война. Дойдет Мезингер умом своим, сам дойдет. Пуля пробивает шкуру, и она, шкура, болит и гниет от осколков. Душа же отлетает обратно к Богу. Слишком это глубокая штук душа. Поэтому в бою никто о ней не заботится. Заботится лишь о шкуре. Она ближе и дороже. Так вот этот самый унтер Гансгольбах прекрасно ловчился беречь свою шкуру. Редкий тип. Редкая боевая биография. Воюет с начала войны в окопах. Был в русском плену. Бежал. Из русского плена бежал. Такого можно за деньги показывать. Почему-то мало кто убегал из русского плена то там хорошо сторожат, толь ли хорошо содержат. А если даже избежишь, к своим не дойдешь. Любой мальчишк, любая баба выдадут, снесут башку топором, заколют вилами, отравят. Смерть немецким оккупантам, и все тут. иуда писатель во всех листовках на всю Европу вяжет «Хочешь жить — убей немца!» Ох уж эти иуды! Бьют их, вешают, жгут, травят, посыпают порошком, растирают в пятна, но они отсидят в какой-то щели, выползут вялые, тощие, с порошком на заднице и снова принимаются за свои делишки. ганс Гансгольбах прошел войну вдоль, поперек, наискось, но унтер-офицер — край его карьеры. Офицером ему не стать, был в плену, вернулся. «Герой!» Но все же какой пример? Крестов Гольбаху не жалеют, медалей и орденов тоже. У него даже есть орден какой-то королевы, шведской, что ли. Награды Гольбаха носит в ранце Макс Куземпель. Гольбах налегке. У него нет никакого имущества. Макс Куземпель трясет мешочком, бренчит наградами друга, словно рыбацкими блеснами. Посмеивается. Старший унтер-офицер Гольбах, бесстрашный громила, вылез из оврага, подавая пример храбрость своим солдатам. Рванул через перемычку оврагов, птичкой слетел в траншею. Следом за ним Макс Кузенпель, куда иголка, туда и нитка. Гольбах перед тем, как упорхнуть, подмигнул дружку своему, будто жулик-жулику идущему на дело. Следом храбро ринулся командир роты. Кто-то из старичков бестеремонно поймал его за сапог, стащил обратно и раздельно произнес «Сейчас не вы». И в том, как говорил солдат, как смотрел на Мезингера, таился скрытый смысл. Идущего следом за Максом Куземпелем новичка убил русский снайпер». Спустя время в траншею перебежал, обрушился пожилой, вроде бы неуклюжий солдат. Резервиста же, новичка, русский снайпер опять снял. «Что за чертовщина?» — ломал голову Мезингер, попавший в траншею, и слышал, как его помощник по телефону непочтительно огрызался. «Быстрее нельзя, господин майор!» Мезингер морщился, но трубку телефона не брал. Гольбах тут царствовал, распоряжался на боевых позициях не только за командира роты, но и за командира батальона, держа на отлете трубку телефона, он закрывал глаза, протирал потную шею и башку грязной тряпкой, шипел, изрыгал ругательства. Над траншеей прошли два советских истребителя. Не переставая вытирать шею и башку и выслушивая наставления майора, Гольбах проводил их скучным взглядом. Война шла своим чередом по своим подлым законам. Гольбах точно знал, что господин майор не придет на передовую, не побежит от оврага в окоп под прицелом снайпера. Он будет сражаться в уютном месте, в селе Великие криницы под накатом крепко сработанного блиндажа. И командир батальона и ротной знали, во всем этом военном бардаке мог еще разбираться, что-то делать, чем-то и как-то управлять, Ганс Гольбах, портовый грузчик. Раз он пошел первым из-за в окоп, значит, так надо. В другом месте не пойдет. В другом месте нужно будет действовать по-другому. так вот надлежит угадать, как действовать. Снайпер, будь он хоть раз снайпер, все равно человек. Все равно он все время до предела сосредоточенным быть не может. И ни в одну точку он смотрит. У него зона, сектор. И вот в этом секторе что-то мелькнуло. Может, заяц промчался, может, человек, может, и померещилось что-нибудь. На всякий случай над за этим местом понаблюдать. Наблюдал, наблюдал, никого. Значит, померещилось. Распустился снайпер, пружин в себе ослабил, а немелый палец со спусковой скобы снял. И в это время снова на противоположной стороне что-то промелькнуло. «А, да вы хитрые!» — сказал сам себе русский снайпер. теперь не обманите И уж весь он внимание. «И вот тебе, пожалуйста!» Чешет на всех порах по земле фриц, бренчит к телкам. хлоп его, и ваших нет!» — как говорят картёжники. «Всё стихло, никто не шевелится. Значит, фриц этот здесь ходил один. Надо другое место посмотреть». Совершенно разумно решает русский снайпер. И только он перенесет внимание, переключиться на другую зону, глядь, двое-трое опять проскочили, и заметь, старички все первые. Первые? Пример показывают. Гольбах на старых вояк надеяться Они много умеют. Но так же поступают и русские, и англичане, и американцы, и французы, Эти трусливые мамалыжники-румыны и вороватые итальянцы и неповоротливые умом мадьяры все — все-все предают друг друга. Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей президентов. Они предают миллионы людей, посылая их на смерть, и заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно уже нет того поединка, когда глава государства брал копье, щит и впереди своего народа шел в бой. Конечно же, за свободу, за независимость, за правое дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка. Вот он, офицер из благородных, из древнего германского рода, сегодня стрелял в спину человека. Стрелял и боялся, что четырьмя пулями, оставшимися в обойме, не свалит его. Расстреляя он всю обойму в сторону вражеских окопов, наугад его мальчишство, игра в войну, в бесстрашие, стоили бы ему жизни. Русский задавил бы его вместе с этим рахитным лемки и попёр бы на пулемет Гольбаха. Не заинулся бы сверху медведем, можно себе представить, что засвалка тогда получилось бы в пулеметной ячейке. У русского, когда он упал, из кармана выкатилась граната. Могло никакой схватки и не быть. Русский в пулеметную ячейку, как в колодец, булькнул бы гранату, и для Гольбаха и холопа и его Макс Кузенпеля уже полчаса назад закончилась бы война. «Интересно, осознают ли эти двое героев, командир роты и связной его, которых я увел из-под огня, что обязаны мне жизнью?» мельком подумал Гольбах. Но тут на фронте не повязано одной судьбой, и все живые обязаны друг другу, не благодарят за услугу. Поезд грохочет вперед, не избавляя скорости. Остановка у многих пассажиров одна. Коротко и выразительно называется она «Кранк». Гольбах валяется на закаменелой глине, рожу пилоткой накрыл, рожа с прикипелой грязью в щетине, но под заросшим подбородком бледное пятно. Поднял пилотку, одним глазом скосил на своих вояк и снова сделал вид, будто уснул. Макс Кузенпель тоже морду под пилоткой скрыл. У этого кадык, как собачье вылизанное яйцо. Ничего на тощей шее не растет, только жилы толстые и грязно сплелись. Затрещал телефон, брошенный в ров. Гольбах не глядя, протянул руку, приложил трубку к уху, послушал. «Корт и Ахим, за обедом! Лямки!» «Пойдешь за жратвой, убер лейтенанта не забудь умыться. Вонь невыносимая. Макс, распорядись там, как положено, и отдай вот это господину майору. На память!» Пересыпал он из горсти в горсть Макса половинки пяти жетонов. И снова пилотку на харю Снова лежит ото всего отрешенный. «Вы что-то хотели сказать, господин убер лейтенант Спросил он, не снимая пилотки с лица. Да, это, пожалуй, хорошо, что Гольбах никакой почтительности не изображает. Он и с майором-то через губу разговаривает. В глубине его глаз беспросветная темь. Такое уж волчье одиночество во всем его облике, что вот-вот завоет, и ты ему подвоишь. Солдат собирают термосы, котелки. Гольбах подгреб, ранец, Макс Куземпель под голову.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 «От роты осталось половина, что тут говорить? И пусть солдат напьются». «Здесь вот, в навьюченном, трупами и барахлом заваленном рву, где он сначала и не мог есть, выворачивало его, свалятся и выдвори их потом подметки огонь. Никому они здесь не подчиняются, кроме своего Гольбаха. И они, вот эти разгильдяи, выживут. Не все, но выживут». «Я ж не возражаю». Вяло и нехотя отозвался обер-лейтенант Мезингер. Гольбах фыркнул, сгоняя муху с грязных губ, и одновременно, как бы говоря, «Еще б ты возражал!» Над головой пронеслись снаряды. За рвом рассыпались, заухали разрывы, припавилось шуму и треску. Русские заметили оживление на позициях противника, и, зная, что у немцев начинается обед, от злость хлещут из всего, что есть под руками. «Не во все окопы, не ко всем солдатам донесут сегодня» обед. Булдаков был жив и медленно, заторможенно начинал ощущать себя. Будучи сам большим брехуном, он считал веселой брехней доводы артиллеристов о том, что после большого артиллерийского огня непременно в том районе, где бабахали орудия, будет дождь. Если бы у Булдакова и его сотоварищей было время и возможность сосредоточиться и заметить явления не только их жизни на плацдарме, но и окружающей природы, они бы обнаружили, что почти каждую ночь над плацдармом и близким забережьем происходит дождь. То шалый и краткий, то осень затяжной водяной пылью облегающий здешнюю местность войну и людей утешающий. Прошедший день плацдарма был каким-то особенно раздёрганным, психозным. Немцы и русские то там, то тут бросались друг на дружку, и не в атаку, ни в бой, равно бы осатанелую собачью драку. Много было шуму, дыму, неожиданных схваток, непредвиденных смертей, неоправданных потерь, и весь день свирепствовала артиллерия с обеих сторон. Одно звено немецких бомбардировщиков сменяло другое. Это все, что осталось от еще недавно осыпавших небо над плацдармом черных лапистых птиц. На горячие самолеты садились экипажи, уцелевшие со сбитых машин. Почти на ходу заправленные самолеты непрерывной цепью взмывали в воздух, торопились к реке, хотя и сметал их с неба зенитный огонь, пагубно действовала истребительная авиация — Отчаяние, может, уже безумие охватывало воюющих на Великокреницком плацдарме, уже силы противоборствующих сторон на исходе, и только упрямство, дошедшее до массовой истерии, удерживало русских на растерзанном берегу реки и бросало, бросало в тупое непреклонное движение немцев, инстинктивно чувствующих что ежели они не удержатся за великую рекою, не остановят здесь лавину русских, им уже нигде не удержаться. Тем временем с приречного аэродрома улетели по новому назначению тяжелые бомбардировщики Ю-88, эскадрилья хенкели и Фокки-Вульфов. Все до единого подметены. Чиненные, латаные перелатанные лапотники, оставшиеся по существу без прикрытия, Бросались в небо, в эту гибельную преисподнюю, горели, падали, в слепое сатанелости врезались в высокий берег реки, но крушили этот берег и все, что было на нем, стирали в порошок все смеющих жить и сопротивляться русских фанатиков. Прошел и этот день. Берег и плацдарм обессиленно умолкли. Лишь одинокие крики раненых людей, умирающих в заглушья оврагов, оглашали ночь. И в этой оцепенелой ночи, по припадочно горячим пыльным зевам оврагов, по изнеможенно дышащему ломтику земли, точно по ржавому железу, звонко ударила капля другая, И вдруг обвально, хорошо в народе говорят, как из ведра, хлынулось небес, пролило и оживило непродышливую темноту, размыло оцепенелую темноту, размягчило судорогой схваченную, испеченную землю. И дождь лил минут 10-15 но какую благосную работу он сделал. Перестали кричать ранены умолкли дежурные пулеметы, даже ракеты сигнальщиков с боевых постов взлетали редко, нехтя, да и неуместно. Ночь подложила теплую солдатскую ладонь под мягкую щеку и затихла в глубоком сне, не слыша войны и вроде бы не ведая тревог. Дождь пролился и над Булдаковым, лежащим на дне добросовестно немцами выкопанной глубокой траншеей под плащ-палаткой, скомканно брошенной на него немцам. Когда русская артиллерия обрушила огонь на окопы противника, раненого Булдакова забросало землей и почти уже похоронило в комках и едкой пыли. Но обвальный дождь смыл с плащ-палатки пыль, накопился в складках брезента, и по одной из них, точно по жёлобу, влага потекла на лицо и в рот раненого. Он хватал влагу распахнутым ртом, пытаясь загасить пламя, бушующее в груди. Но разве каплями этими небесными загасишь большой такой огонь? Бывал, как забросят с берега на пароход Марии Ульянова дров кубиков четырест-пятьсот, сначала пугая пассажиров бойким «Подберегись!» И к концу погрузки усталым окриком «Не видишь, что ли?» На ходу, снимая робу с просоленного потом, крошкой коры и пылью опилок забитого тела, «Ах ты, перьях ты!» Постыв, покурив, словом другим перекинувшись с друзьями-матросами, оставляя мокрые следы в коридоре с закинутым на плечо полотенцем, В душ под стройки теплые, щекочущие, Мыльцем навехать в пену взбитым, Пройтись по всем закоукам, Какое торжество, какой воскрешающий праздник телу! Затем нежесть поваляться на скользкой скамейке, Как бы балуясь за в краткой дреме, И сосевший в кости усталостью Волокчись в свою чистенькую служебную каюту, В чистую постель даже не пугая растопыренной ладонью нечаянно гребущейся в затень юбки. Девок, заблудившихся в недрах судна и совсем случайно угодивших на служебную половину парохода, не было сил на эту забаву. И да, девки, и танцы на палубе, нехитрые забавы, всё потом. А пока сон под шум машины, подбухающие по воде возле уха плицы, под свежий ветерок Енисея, залетающий в открытую дыру иллюминатора под певучий гудок Марии, разносящийся по крутым берегам Енисея, улетающий за хребты и коры аж самое небо, к ангелам. Он со стуном перевернулся со спины на живот, все в нем захрустело, захлюпало, внутри разъединенно, хватками работало, точнее, пыталось работать сердце, толкало в грудь. И так вот, то впадая в забытье и недвижимость, то чуть ощущая себя, ничего вокруг не видя и не понимая, он полз, зачем-то волоча за собой горстью схваченную плащ-палатку. Врожденным чувством или наитием природы он угадывал, что ползет, движется по сухому стоку оврага вниз. И все стоки здесь ведут к реке. На реке его ждет дед Финефатьев, он обещал ему помочь. Дед уже приходил на зов Булдакова, ругался в траншее кричал, что бог не дал ему роженного брата, так вот он его на войне сам нашел, ботинки подобрал, и объяснилось все ему. Из-за них, из-за клятых ботинок Алёх в передрягу попал. Хватанул теми ботинками дед во врагов, затем гранату, вывалившуюся из булдаковского карман, туда же метнул, «Хряснул взрыв и заорал щусь! Чё ты, старый хрен, тут делаешь? Чего тебе на месте не сидится? Ты ж раненый, вот и жди переправу!» «Алёх, как?» — спрашивал капитан финифатив «Как-как?» — затрудился капитан. «Он к Богу отправился. Бог — хорошие люди, тем более отчаянные бойцы, вот как нужны! Ему ангелы нужны, а не бойцы!» А Лёха же не уродился ангелом. Он бес, правда, бес очень душевный. Его огромадного сердца на всех хватит. Последнюю рубаху себя отдаст. Щуся куда-то унесло. Немцы по траншеи зашебутились. Финифатьев винтовку Булдакова схватил. Я, Лёха, тебе бздиловат, как ты говоришь, но к тебе врага не допущу. И сам ешь ли ещё пулю в лоб? Мне в плен нельзя, я ж партийный. Унесло куда-то и Финифатьева. «Он его звал, звал. Вроде вот где-то рядом, друг сердешный. Но сыпучий, круглый его говорок едва слышен». догадывается Булдаков. «Он же в норке, дед-то, в земле. Из земли слышно глухо. Дед! Дед!» Склеившимися от крови губами звал Булдаков. Финефатьев все отбегал, отбегал, куда-то звал, манил друг своего, брата нерожденного». — догадался Булдаков, — он же раненый, ему меня не утащить, он от природы запердыш. А тут Эван какое-то уловище выдурило, вот и зовет он, вот и манит. Хитрый дед, ох, хитрый! Булдаков выбился к реке, уперся в воду руками, пощупал недоверчиво и уронил в нее лицо. Если б мог видеть, обнаружил бы, как красно клубится вокруг его головы вода, вымывая с губ, изо рта, из ноздрей, из ушей кровь, с бурой коростой сросшихся волос, которые, так же, как и ногти, росли на плацдарме не по дням, а по часам. Питание им шло обильное — земля, пыль, пот. Горячая плита, по которой полз раненый, слепо натыкаясь на комки глины, скосы, вымоены камни, горячая плита под ним постепенно остывала. Он перестал звать деда, локал воду распухшим языком и все бодался и бодался с рекою, катая в ней свою голову, будто грязную брюкву с грязной ботвой. Когда он приподнялся, из хрустнувшего его тело изнутра его дрожащего, потекла по губам горячая соленая кровь. Он понял по вкусу, что это кровь, и попытался перевязать себя, чтобы остановить кровь. Он даже скусил и разъединил шов на инт-пакете, обмотнул себя по гимнастерке бинтами. Телогрейка где-то в транше или дальше свалилась, или ее с неё кто-то из живых и боеспособных успел снять. Он и второй пакет из нагрудного кармана достал, вытянул зубами из него бинты, и зубами же до одной рукой начал обматывать себя. Но Даран не достал и мотал, мотал бинты на шею, смутно надеясь на то, что когда сил прибудет, он спустит бинты на грудь и на спину, спустит и затянет. Когда он в очередной раз очнулся и увидел, что светает, попробовал уяснить, где он, куда ползет. Местность он не узнал, но увидел, что перед ним речка, и в устье ее, примаскированная желтой осокой, стоит лодка. Но ни мыска, ни знакомого издарявленного яра в устье речки не было. «Дед! Дед!» Просипел яркими от легочной крови губами булдаков. «Где ты, дед?» Дед не отзывался. Его нигде уже не было. Блесневелое, непроницаемое, опьянелое от сытости, еле ползущие облако в шее, накрыло людей на клочке земли, называемой Великокринитским плацдармом. Высоту сто, заваленную трупами, снова пришлось оставить. Отход прикрывала вторая рота и полностью погибла. Тяжело был ранен в этом бою надеждой опора комбата кина «Кенасталгат», и его раненого никак не удавалось переправить на левую сторону реки. Немцы после недельной осады плацдарма особо не гоношились, не атаковали, но били по всему, что пробовало плыть, ходить, кричать, дымиться. Враг решил взять врага измором, зная, что русские из последних сил держатся за клочок истолченного взрывами, прахом пылящего берега. Русские даже не играли в активную оборону, изображая беспрерывное старание улучшить позиции, исковать и закрепить возле себя побольше фашистских сил. Они выдохлись, обессилели, обескровились. Смысла существования их на этом клочке земли никакого не оставалось. Но по рациям, по все еще работающей линии связи артиллерийского полка с левого берега твердили «потерпите, еще чуть-чуть». Утрами парили берега, по воде несло, в воздухе кружила желтый лист, высоко в небе тянули стаи птиц, роняя печальный крик на землю, охваченную войной. Над самой водой, то рассыпаясь, то вытягиваясь в живую, легко и прихотливо дышащую нить, неслись утки, взмывая над плывущими трупами. Тут же снижались, жались чутким пером и лапами плотно к воде. Лёшка Шестаков шёл к берегу и всё задирал голову, слушая птиц. Верил совершенно твёрдо, летят они с низовьев оби. Он направился к реке, чтобы набрать глушёной рыбы. Предположить он даже не мог, что привычка, обретённая ещё в детстве, есть сырую, не несолёную рыбу, «сагудай» называлась это по-евенкийски, так пригодится ему. опухшие тихие от голода бойцы, глядя на него, тоже пытались «сагудать», но и рвало. Сварить же рыбу фашисты не давали, били по каждому огоньку, засыпали минами каждый дымок, даже по вспышке цигарки стреляли снайперы. Но огоньков от цигарок давно уже не мелькало, на плацдарме табак давно кончился. Только Шорохов, сидевший подле двух телефонистов в одном с Лёшкой Ровике, ещё добывал где-то курева, еду, был брит, сыт и обеспечен Бриться он умел стеклом, косарем своим, предлагал цирульные услуги за плату бойцам и товарищам командирам, но тем было уже не до бритья. Даже всегда подобранный панайотов, на котором, кажется, пылинки нельзя было увидеть, зарос черной янычарской бородой. Глаза его свиреп светились в буйных зарослях. Полковник Бескапустин сосал форсистый и наборный мундштук и сгрыз его до половины. С ним, мающимся сердцем, было уже два тяжелых приступа, о которых он не велел никому говорить, особенно бойцам, закопавшимся в землю, по берегу и оврагам. Правшие на плацдарме говорили «из тела идут», и верили, что есть в человеке где-то мешочек с этой тварью. Пока человек в теле, пока он силен и соков в нем в досталь, они сосут внутреннюю жилу, но как ослабеет человек и нутряная жила и сохнет, вша выходит на тело. Командир батальона щусь, тоже подзапущенного вида, молчаливый и злой, замотав вегоневым желтым шарфиком шею, называл его ловушкой. Через час-другой разматывал шарфик, высвобождал концы его из-под воротника гимнастерки. «Шарф серый, брось на землю, поползет». Вытряхнув шарфик, лип к телефону, требовал, чтобы взяли из блиндажа, переправили во что бы то ни стало командира второй роты. Обозвал кого-то в штабе шкурой. Полковник Бескапустин приказал не подпускать комбатощуся к телефону. Вот в это время и случилось малозаметное событие. С передовой исчез петь к Мусиков. Предположили, ушел к немцам. По утрам, еще в сумерках, со стороны немцев работала агитационная установка. Переманивала русских солдат в плен, обещая всяческие блага и, прежде всего, еду. И хотя лупили по агитаторам из всяких видов оружия, ловили, стреляли изменников родины беспощадно, переходы к немцам участились. Надеялись Петьк Мустиков, нажравшись от пуза в гостях у фрицев, вернется к Дерябинскому пулемету. Но Петька исчез, и угрозы пермяка Дерябина напинать шалопая, когда он возвратится домой, оставались неосуществленными. Лёшка Шестаков знал, что его однополчанин лежит подстреленный в земляной норке. Выбросил умершего или беспамятного раненого бойца, залез туда и, как всегда, сам один борется за своё существование. Лёшку однажды окликнул, попросил принести в котелке воды — Напившись, спросил, как часто приплывают за ранеными. И когда Лёшка недоумённо произнёс в ответ «Чё?», в Петьке заныло и сжалось сердце. Уж не допустил ли он оплошность, выставив из пулемётной ячейки ногу под пули, когда Дерябин спал. И не одна-две пули просадили петьки ногу, не разбудив своего начальника, ничего не потревожив, опираясь на карабин, будто на костыль, Петька Мусиков убыл из боевых рядов в ближние тылы, чтобы уплыть с проклятого смертельного берега и покантоваться месяцок, если получится, так и полтора, и изловчиться, так и полгода в госпиталях и всякого рода военных шарашках, а там, глядишь, и войне конец. Просчитал с Петька, оплошал чуткий зверек, завалило, задавило его землею. Осторожно выбравшись на берег, лёшка огляделся... Прислушался. Шел обычный обстрел. Шум и гул были так привычны, так соединились со слухом, что требовалось что-то включить в себе, чтобы заставить себя услышать их. Он приложил ребро ладони к колбу и долго глядел на другую сторону реки, подрагивающую в дымном мареве, дрожащем над водой. Даль просматривалась глубоко, воздух был по-осеннему прозрачен, небо просторно, и не верилось, что днями пробрасывало снег. Ночь студённая, вода в реке остыла, высветилась до самого дна, рыб начала уходить сотмелей, сбиваться в глубинах на зимнюю стоянку. Под берегом и даже над рекой, несмотря на холод сгустился, облаком плавал тяжёлый запах разлагающихся утопленников. Но пора облажных осенних дождей еще не наступила, не пришла еще мокрая серая осень. Вода в реке убывала, и оттого обсыхали трупы. Так теперь видно стало, как много погибло народу при форсировании реки и при последующих переправах. Берег за островка отмели стрелкой о хвосте острова, все заливчики излучены, были завалены черными раздутыми трупами. По реке тащила серое, замытое тиной лоскутие, в котором уже безразличные ко всему вниз лицом куда-то плыли мертвецы. Вокруг них пузырилась пена, так в мыльно-пузырящейся пене и уносила трупы вниз по реке, таскала по стреже, трепала в омутах, прибивала к берегу. Мухота, вранье, крысы справляли на берегу свой жуткий пир. Вороны выклёвывали у утопленников глаза, обожрались человечиной и, удобно усевшись, дремали на плавающих мертвецах, как любят они плавать на брёвнах. По берегу тенями бродили сапёры, загнутыми крючьями из шамполов стаскивали труб к воде, надеясь, что хоть некоторые из них унесёт водой. Живущие по реке миряне выловят и захоронят горемык. В Яру... Саперы выдолбили яму, прикрыли ее бортами разобранного баркаса, выложив подле той землянке горку подсунков с патронами. Полупустые автоматные диски, лопатки, кое-что из одежонки. Все это снято с мертвецов, взято из карманов и меняется хоть на какую-то еду, на табак, но товар оставался невостребованным. Лешка спустился к самой воде. На босом утопленнике, лежащем вниз лицом, поджав лапку, стоял кулик и дремотно качал долгим носом. Услышав шаги, он встрепенулся, разбежался и полетел низко над водой, беззаботно по-весеннему запиликов. Его нехитрое, с привычное пение, этот удалявшийся трепетный полет потрясли лёшку. «Умру я, видать, скоро». Подумалось ему безо всякого страха, как о чем-то неизбежном и даже необходимом. Он знал, отлично знал, безразличие к себе, к смерти, ко всему, что происходит вокруг. Это медленно входящее в душу, хоть бы уж скорее убило, начиналось у него где-то на десятый день непрерывного пребывания в боях. На плацдарме хватило и недели. Пятнадцать-двадцать минут в сутки сна обморока, избавляющего человека от потери рассудка, но не снимающего усталости. И вот человек готов в покойнике, добровольно, сам, махнувши на свою жизнь рукой, плохо чувствуя себя в миру, готов он расстаться с душой и телом. Толовики работали тяжелее, надсаживались, надрывались до смерти. Но все же они не знали того изнуряющего непрерывного напряжения, которое приводило человека к тупому равнодушию, когда смерть кажется избавлением от непосильных тягот окопной жизни, если можно назвать это жизнью. лёшка смотрел на труп, с которого только что снялся куличок. Замытые песком белесые волосы, сосулькой опустившиеся в глубокую ложбинку на шее, уже отставали от кожи. Он напрягся и уже безо всякого чувства покаяния и боли вспомнил утопшего связиста и направился туда, где бабочками-капустницами трепетали серенькие чайки-корольки, безошибочно угадывая там рыба. Набил мешочек из-под диска в густерой, плотвичками, две уклейки, оскоблив с них чешую грязными ногтями, тут же равнодушно изживал. Остальных рыбёшек, завернув в тряпицу, спрятал в холодном ровике. В прежние дни он чистил рыбу, убирал из неё кишки, ныне порешил и этого не делать. Всё равно понос мучает. От воды, от запущенности ли, заметил он, шибко отросли ногти и совсем уж ни к чему задичали волосья на голове. Хоть и принадлежит он, солдат, кому-то и что-то распоряжается его жизнью, но тело-то его с ним... Оно ушибается, чешется, страдает. да Душу выпростыли, подчинили, оглушили, осквернили, так и тело избавили бы от забот и хлопот о нем. А то вот оно, родственно болит, жратвы и бани требует. Шорохов возился в ровике, что-то толок камнями, попадая по пальцам, ругался. — Ты куда, куда отлучился? Как будто с того света, затушеванным расстоянием голосом, спросил сёма Прахов дежуривший у телефона на левом берегу. На промсел я ходил, Сёма. На рыбный а, а а сначала успокоился Сёма. Надо, Надо всё же предупреждать, предупреждать, а то вдруг Ах, Сёма, Сёма, какое тут у нас может быть вдруг или чё? Вот ещё денёк-другой, и связь утихнет. Всё утихнет. Сёма, вы чего ели сегодня утром? Картошку с американской тушёнкой, хлеб и чай с сахаром. «Хорошо. Сёма, к вам куличок прилетел. Эдакий куличок-холостячок. Помажь ты ему маслицем хвост и отправь его сюда». Сёма Прахов поперхнулся. «Я думал, у вас совсем плохо. Покойники вон плывут и плывут, а ты шутишь. Значит, ничего ещё. Конечно, и на рыбе жить можно». Как далеко был Сёма Прахов. Совсем в другой жизни. На другом берегу он обретался. «Не дай бог ни тебе, ни детям твоим жить на такой рыбе! Не дай бог!» Алёшка, не завершив беседы, подхватился, побежал во враг. Когда вернулся, дрожащий от озноба, снующий болью в животе, Шорхов протянул ему недокурок. «А, зобни хоть и не курящий, но прочисти башку, а то, я гляжу, ты как покойник Финифатив, заговариваться начал. Дед Финифативу ныне хорошо, отмучился». Лёшка потянул и закашлялся. В цигарке было что-то горькое, табаком едва отдающее. «Чё это?» — переждав головокружение, проговорил Лёшка. «Трубка, батья Бескапустина. Уснул он, трубка выпала. Я её растолок с травой смешал». Ведь вся жизнь у в трубке Лёшка хотел обругать Шорохова, но сил на наруга не было. Ни шевелиться, ни говорить не хотелось.